Фехтование. «Наступайте, Джизаль! Наступайте! Не стесняйтесь!» Джизаль был только рад повиноваться. Он прыгнул вперед и сделал выпад правой. Вест, уже потерявший равновесие, неловко попятился. Он совершенно выбился из сил и с трудом сумел парировать удар своим коротким клинком. Сегодня они дрались полузаточенным оружием, чтобы добавить происходящему остроты. Таким клинком нельзя по-настоящему проткнуть противника, но можно нанести ему пару болезненных царапин, если очень постараться. Джизаль намеревался устроить это майору в отместку за вчерашнее унижение. «Вот так! Задайте ему перцу! Выпад, капитан! Выпад!» Вест попытался произвести неуклюже режущий удар, но Джизаль заметил надвигающийся клинок и отбил его в сторону, по-прежнему наступая и коля шпагой, что было мочи. Он хлестнул левым клинком, потом еще раз. Вест отчаянным движением блокировал удар и попятился, но сзади была стена. «Теперь он попался!» Капитан радостно засмеялся и снова ринулся на противника, выставив перед собой длинную шпагу. Но тут Вест, к немалому удивлению Джизаля, неожиданно воспрянул, ускользнул в бок и отбил атаку с разочаровывающей твердостью. Джизаль потерял равновесие, качнулся вперед и потрясенно ахнул, когда его шпага попала в трещину между камнями. Клинок вырвался из анемевшей руки капитана и дрожал, воткнувшись в стену. Вест метнулся вперед, нырнул под второй клинок Джизаля и с силой врезался в противника плечом выдохнул Джизаль, качнулся назад и рухнул на пол, выронив свою короткую шпагу. Клинок заскользил по камням, и лорд-маршал Ворус ловко прижал его ногой. Затупленный кончик шпаги майора Веста остановился в воздухе у горла капитана. «Черт знает что!» — выругался Джизаль. Майор, широко улыбаясь, предложил ему руку. «Именно!» — глубоко вздохнул Ворус. «Именно черт знает что! Еще более жалкое зрелище, чем вчерашнее, если такое возможно!» «Вы опять позволили майору Весту обвести вас вокруг пальца?» Джазаль угрюмо отмахнулся от протянутой руки и поднялся на ноги. «Он ни на минуту не потерял контроль в этой схватке!» «Продолжал маршал. Вы дали заманить себя, а затем разоружить! Разоружить! Даже мой внук не сделал бы подобной ошибки, а ведь ему 8 лет!» Ворус ударил окпол своей тросточкой. «Прошу вас, капитан, объясните мне, как вы победите в фехтовальном турнире, если будете валяться на полу без оружия?» Джизаль насупился, потирая затылок. «Не можете? Запомните на будущее! Если вы вдруг упадете с обрыва с клинками в руках, я бы хотел видеть, что ваши мертвые пальцы по-прежнему крепко сжимают оружие! Вы слышите меня?» «Да, маршал Ворус». Угрюмо буркнул Джизаль, от души желая, чтобы старая сволочь сам свалился с обрыва. Или, например, с цепной башни. Это было бы справедливо. И майор Вест пускай тоже к нему присоединяется. «Излишняя самоуверенность — проклятие для фехтовальщика! Вы должны смотреть на каждого противника так, словно он у вас последний!» «Что касается того, как работают ваши ноги, то все замечательно, пока вы двигаетесь вперед. Однако, стоит вам оказаться в позиции обороны, и вы теряетесь. Майор чуткнул вас, и вы тут же повалились, словно школьница в обмороке». Вест смотрел на Джизеля с широкой улыбкой. Ему это нравилось. Ему это очень нравилось, черт подери. «Говорят, что у Брэмера Дангорста ноги тверды, как стальные колонны». «Стальные колонны! Так я слышал!» «Говорят, что свалить его на землю труднее, чем обрушить дом-делателя!» Лорд-маршал указал на очертания огромной башни, маячившей поверх окружающих двор зданий. «Дом-делателя!» — раздраженно повторил он. Джизаль фыркнул и стукнул об пол носком сапога. В сотый раз он утешал себя мыслью, что можно плюнуть на все это и никогда больше не брать в руки шпагу. «Но что скажут люди?» Его отец до идиотизма гордился им, вечно хвастался перед всеми мастерством Джазаля и твердо решил увидеть, как сын сражается на площади маршалов перед вопящей толпой. «Если сейчас бросить фехтование, отец будет оскорблен до глубины души. Тогда придется сказать «прощай» и новому званию, и жалованию, и амбициям. Несомненно, братьям это придется по вкусу». «Устойчивость! Вот ключ ко всему!» — продолжал разглагольствовать Ворус. «Сила фехтовальщика начинается с его ног!» «С этого дня мы добавим к вашим упражнениям еще один час на бревне. Каждый день!» Джизаль сморщился. «Итак, пробежка, упражнения с тяжелым брусом, позиции, один час спарринга, снова позиции и один час на бревне!» Лорд-маршал удовлетворенно кивнул. «Пока что этого достаточно. Надеюсь увидеть вас завтра в шесть часов утра трезвым, как стеклышко!» Ворус посмотрел на него, нахмурив брови. «Трезвым?» «Как стеклышко!» — раздельно повторил он. «Это не может продолжаться до бесконечности!» — бормотал Джизаль, с трудом ковыляя в казарму. «Сколько такого дерьма может вынести человек?» — Вест ухмыльнулся. «Это еще ничто. Я никогда не видел, чтобы старая сволочь был с кем-нибудь так мягок. Должно быть, ты ему действительно нравишься. Со мной он вел себя как минимум вдвое хуже». Джизаль не мог поверить. «Что? Еще хуже?» «Я не имел таких данных, как у тебя». «Он заставлял меня держать тяжелый брус над головой весь вечер, пока тот не падал на меня». «Майор слегка вздрогнул, словно даже воспоминание было болезненным». «Он заставлял меня бегать вверх и вниз по цепной башне в полной амуниции». «Я тренировался по 4 часа ежедневно». «Как же ты вынес это?» «У меня не оставалось выбора. Я ведь не дворянин. Фехтование было для меня единственным способом отличиться». «Но в итоге все окупилось». «Сколько ты знаешь простолюдинов в личной королевской охране?» Джизаль пошел плечами. «Да, если подумать, немного». «По его понятиям, простолюдины вообще не должны здесь служить».